Глава двадцать шестая И снова таверна Последние лучи солнца скрылись за горой, и в лесу стало совсем темно. Теперь двигались осторожно, стараясь не задевать кусты и деревья, и все же «нет-нет», да и будили сонное царство. И тогда вспархивала с ветки испуганная птица и с громким криком взмывала в небо. Путники замирали, прислушивались к шелесту листвы и шуму ветра в вершинах деревьев. Не крадется ли за ними враг? Не доносится ли стук копыт? Громила нес на руках принца и шел так быстро, что друзья едва поспевали за ним. Старались двигаться по склону за кустами. Однажды, заслышав стук копыт по дороге, испуганно присели и переждали отряд всадников. Тера, незаметно для остальных, накрыла маленькую группу прозрачным куполом. Воинов было много. Кенхан считал тридцать человек и сбился. Впереди ехали охранники, за ним богато убранные кони. Их сбруи и лобные плюмажи сверкали под светом луны. Также светилось и оружие у господ, гордо восседавших на окрупах коней. В центре колонны ехала карета, сверкавшая драгоценным металлом. В ней слышался женский смех. Не успела Терра остановить Кенха, как он бросился на разведку. Вернулся через несколько минут. «Ну, что там?» «Странно. Я заметил флаги бустерии». «Что?» Терра удивилась и в то же время обрадовалась. Сердце забилось в груди от нахлынувшего волнения словно получила далекий привет от родины. «Почему войны бустерии здесь?» «Граница рядом», – буркнул Громила. «А если это кортеж невесты?» – засомневался Кенха. «Так быстро!» – приуныла Тера. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Она вспомнила о третьем условии для принца и расстроилась. «Времени прошло достаточно». Удивительно, что король Геван созрел представить ко двору свою дочь. «И что теперь будет? Мы же не успеем доставиться в дворец принца. А я почем знаю. Надо постараться». Терра вздохнула и положила ладонь на горячий лоб принца. Он уже какое-то время не приходил в сознание. Ничем хорошим визит врагов не мог обернуться для Атрейна и для раненого наследника. Теперь еще больше хотелось его защитить. Девушка с досадой потерла пальцами ладони и сразу почувствовала жар. Формировался крохотный шарик. «И почему мне досталась такая бесполезная магия?» Сердето подумала про себя и вдавила шарик в кожу. «Вот бы и взлететь птицей и проверить весь путь незнакомцев. А еще можно было бы сверху разведать обстановку в таверне. Вдруг там ждет засада или сразу перенестись во дворец». Ее дар, не обработанный ни одним учителем, развивался стихийно, управляемый лишь эмоциями. «Не нравится мне это», – прошептала она и решила, вернувшись в Бустерию, найти клан магов и обучиться хотя бы азам заклинаний. Тогда, наверное, ее способности приобретут новые возможности. Но всадники ехали спокойно. Послы короля уверены в своей безопасности, – предположил Кенха. «А может, это сам правитель?» Остальные согласились с ним, раз другого варианта не пришло в голову. Все равно на торговый караваншествие не было похоже. Путники не заметили ни груженных товаром повозок, ни рабов, обычно сопровождавших купцов. Но без согласованности вооруженный отряд бустерийцев не мог прогуливаться по территории чужого государства, а значит, им тоже волноваться следует только за здоровье принца. «Погодите!» – Тыра хлопает себя полбу ладонью. Звук далеко разносится в ночной тишине, и девушка испуганно втягивает голову в плечи. «Простите!» – шепчет она. «А если кто-то не хочет, чтобы Эйнар занял трон?» «Думаешь, потому принцу и устроили ловушку?» С сомнением смотрит на нее Кенха и добавляет. «Знаешь, а это объясняет то, что свалилось на нас». Послы и правители прибудут на праздник, а виновника торжества нет. Король Рейна будет выглядеть в плохом свете». «А тебе не все равно», — хмыкнул Громила. «Что один король, что другой. Простому люду все равно паршиво живется». «Много ты понимаешь», — огрызнулся Кенха, но, получив локтем в бок Атеры, замолчал. «И правда, все вызывало сомнение». За последние несколько дней произошло столько непонятных событий, что Тере начало казаться, будто она находится внутри чьей-то хорошо спланированной игры. Девушка встряхнула волосами, отгоняя эти мысли. Дела короля Бустерии ее не интересовали. Она встала. Пора двигаться дальше и выполнять свою задачу. Принц уже губами перестал шевелить, а его голова запрокинулась, щеки натянулись на скулах. И глянцево заблестели. Тера испуганно потрогала пульс. Он едва прощупывался. «Пошли, ждать больше нельзя». «А если этот отряд остановится в таверне на ночлег?» Он двигался в ту же сторону. Осторожный Кенха огляделся. А рядом нет ни одного приличного жилья. «Придется рисковать». «Что будешь делать в таверне?» Тихо спросил Кенха. «Еще не придумала. На месте разберемся». Примерно полчаса они шли в быстром темпе, пока не увидели вдали огоньки. Их было много, даже слишком много. Здание таверны ярко освещали наружные фонари, но не только они ночь превращали в сумерки. Везде, куда ни падал взгляд, Тера видела зажженные костры, тени животных и людей. Предположение Кенха оправдалось. Отряд неизвестных воинов выбрал для ночевки таверну. Возможно, поэтому друзья по дороге не встретили ни одного человека, местное население обходило опасное место или пряталось. Когда подошли ближе, услышали ржание лошадей, крики, громкие гортанные разговоры на родном языке. Она посмотрела на Кенха, тот пожал плечами и пробормотал. «Не нравится мне вооруженный до зубов отряд из Бустерии в самом центре Атрейна». «Сам же говорил, что правитель привез принцессу», — упрекнула его девушка. «И все равно не нравится», — Кенха уставился на подругу. «Я дальше идти не могу», — Громила положил драгоценную ношу на землю. «Его высочество скоро отправится на небеса, если не поторопитесь. Праздник сменится резней». «Подержи», — Кенха снял с плеч потомку и сунул Терри. Она даже присела от груза и удивилась. «Что это? Защ... Зачем тащить с собой такую тяжесть?» Эйнар приказал взять. Правильно понял удивление подруги Кенха. Терра пожала плечами и решила, выброшу где-нибудь по дороге. Вряд ли и принц вспомнит о камнях. Кенха присел, взял друга за руки и попытался взвалить его на плечи, но пошатнулся. Терра тут же направила на него луч силы. Громила подхватил Эйнара за ноги и удобно устроил его на спине приятеля. «Удачи!» Он хлопнул парня по плечу так, что тот едва не свалился от неожиданности и бесшумно скрылся в кустах. В таверне шли медленно. Когда приблизились к воротам, Тера крикнула. «Хозяйка, открывай, срочно!» Дверь скрипнула, и в щель выглянула лохматая голова. «Мест больше нет. Валите отсюда!» — рявкнул грубый голос. Скрыться человек не успел. Терра изловчилась и сунула ногу в грубом башмаке между створками. «Спаси, мил человек, не дотащи у мужа до дому». «А что с ним?» — дверь приоткрылась чуть шире. «Напился, козел, на свадьбе с дружками и подрался». Терра зломахнула рукой в сторону принца. «Чтоб ему пусто было!» «Положи под куст, пусть проспится», — хмыкнула голова, и лица говорившего девушка так и не увидела. «Он ранен, много крови потерял. Я слышала, здесь лекарь есть. Пропусти». «Уходите отсюда, а знахарь живет в деревне под горой». «Туда мы не доберемся. Передай хозяйке привет от Мистеля», — нашлась Тера. Дверь захлопнулась, и несколько минут они провели в тягостном молчании. Слуга явно не торопился открывать ворота, а странная троица уже стала привлекать внимание бустерейцев. Стражники подглядывали в их сторону и о чем-то переговаривались. Тут один побежал к большому нарядному шатру и скрылся внутри. Тера занервничала. Конечно, она могла накрыть с друзей куполом, он защитит от стрел и мечей, но, увы, не спасет от любопытных глаз. И тут ворота разъехались, Пухлощокая хозяйка показалась в проеме. Она подняла повыше фонарь, разглядывая нежданных гостей, и, о счастье, узнала Кенха, несмотря на повязку, закрывающую глаз. «Уходите!» – яростно зашептала она. «Здесь опасно!» «Не могу!» – тихо ответила Тера. «Мы нашли принца, он ранен. И если спасешь его, король тебя щедро наградит». «О боже! О боже!» Залепетал толстушка, ее взгляд заметался, руки стали дергать задвижку. «Хозяйка!» Густой бас раздался сзади так неожиданно, что Терра испуганно вскрикнула и оглянулась. «Помощь нужна?» За спиной стоял высокий воин. Он сжимал рукоятку меча, опасно выдвинутого из ножен, и смотрел в упор на Терру. Что-то знакомое показалось ей в его лице. В голове на батом загудели слова: опасность, беги. Но от чего надо бежать и куда она не понимала, поэтому просто насторожилась. Простите, любезный господин, если вас потревожили. Поклонилась суровому командиру девушка. Она от волнения с трудом удерживала силу в повиновении, а та так и рвалась наружу, чтобы расправиться с неизвестной опасностью раз и навсегда. Все в порядке. Хозяйка втащила девушку за руку во двор. «Это мои гости!» Она крепко обняла Теру и заголосила. «Бедная ты моя, кровиночка родная, и что ты в наших краях забыла? Замуж, тетушка, меня выдали вот за этого пьянчушку!» Схлипнула циркачка, покосилась на воина и затарахтела скороговоркой. Он на свадьбе напился и пошел на ножах бороться. Вот его и зацепили. Помоги, тетушка, богом прошу. Командир прислушивался к разговору и не уходил. Кенха с принцем на спине обливался потом, а Тера боялась выдать себя случайным жестом или словом. — И зачем ты только за этого идиота замуж вышла? Ай-яй-яй, бедная моя подневольная сиротинушка! Воин задвинул меч в ножны и пошел обратно. Слушать бабский вой ему явно было неинтересно. Хозяйка позвала слуг, те подхватили принца на руки и понесли в дом. «Тащите этого мальчишку в мои комнаты!» — крикнула она. «Этого идиота на собственной свадьбе ранили!» Ты расхватила створку ворот и начала ее закрывать, и тут увидела, что стражник не вошел в шатер, а обогнул его и направился к палаткам, стоявшим в стороне. Он шагал размашисто, но неторопливо, словно прогуливался. Здоровался кивком с солдатами, кому-то отдавал приказы. «Слава богам!» – выдохнула девушка. «Пронесло!» Она бегом поднялась по ступенькам на второй этаж, куда ослуги уже унесли принца. Комната хозяйки была маленькая, но очень чистая. Эйнара положили на кровать, застеленную пестрым лоскутным одеялом. Он выглядел плохо. Тера не нащупала пульс только слабое дыхание показывало, что его тело еще борется с недугом. «Ему нужен лекарь», покачала головой хозяйка. «До утра не доживет». «Что же делать? Что же делать?» засуетилась она и заметалась по комнате, открывая шкафчики и сундучки. «Помогите, пошлите кого-нибудь за знахарем», взмолилась Стера, сцепляя пальцы в замок. «Не могу», хозяйка развела руками. Видели, что за оградой творится. Целый отряд важных послов из Бустерии на ночлег остановился. Все слуги на кухне кашеварят. Знатных господ накормить надо. Иначе гибель придет мне и моей таверне. А что за послы? Вышел вперед Кенха. Он тоже выглядел плохо. Бледное лицо, покрытое потом, осунулось. Глаза провалились. Он дышал часто и поверхностно. Словно вот-вот упадет рядом с принцем и составит ему компанию. Терра сходила с ума от беспокойства, но ничего не могла придумать. «Говорят, невесту везут нашему наследнику». «Ой!» — Матильда вскрикнула и зажала рот ладонью. «А он же при смерти! Мамочки мои! Точно смерть с косой пришла по мою душу! Откуда вы взялись на мою голову? Тихо, тихо!» Циркачка подскочила к ней и обхватила руками массивное тело. «Вот и нужно сделать все, чтобы спасти его высочество. Я могу дать только травы, чтобы положить на раны. Вам срочно в столицу надо. Несите, раз другого выхода нет». Тера сама едва держалась на ногах. Никогда еще ей не приходилось пользоваться магией без передышки и восстановления сил. Купол уже не держался. Она чувствовала, что скоро не сможет защитить друзей и огнем. «Еще нужна еда. Мы давно на ногах», — попросил Кенха. И куриный бульон. «Батюшки, где я вам курицу найду?» «На заднем дворе бегают». «Сплошное разорение», — заголосила хозяйка, но Кенха закрыл ей рот. «Да что же ты голосишь так громко? Тебе все вернется вдвойне». Не успел он это сказать, как в комнату заглянул слуга. «Матильда, там это тебя зовут». «Кого еще черти принесли?» «Кажется, начальник охраны бустерийцев, а с ним еще кто-то». Женщина захлопала глазами, задергалась, испуганно бросила взгляд на Теру, которая и сама стояла, ни жива, ни мертва. Потом выбежала, но вернулась. «Сидите тихо, как мыши. За что вы со мной так?» Потянулись томительные минуты ожидания. Терра держала Эйнара за руку, пытаясь влить в его больное тело остатки своих сил, Кенха приложил ухо к двери и прислушивался. Несмотря на тяжелую ситуацию, из мыслей не уходил образ командира. Девушка мучительно вспоминала, где она могла видеть этого воина. «Точно не в Атрейне. Цирк тоже пришел в эту страну на праздники» которые сулили большое количество народу и хорошую прибыль. Артисты были здесь недолго, сумели дать несколько представлений и отправились на поиски принца. Встретить сурового стражника среди зрителей она точно не могла. Значит, их пути пересеклись в другом месте. Плохо, все плохо. Не зря этот человек показался ей подозрительным. — Чего вздыхаешь? — Кенха тронул девушку за плечо. Начальник охраны каравана показался мне знакомым. «А, этот здоровяк, это Мерт. Правая рука короля Гевана Великого часто сопровождает послов в столицу. Ты его знаешь?» «Понаслышке. Говорят, он отличный воин и человек чести, но наши пути не пересекались. Погоди, ты тоже его видела?» «Откуда?» Терра напряглась. «Помнишь, Сунекси, когда тебя украли? Он пришел за тобой вместе с Линдой». «Это он?» От потрясения девушка на миг забыла, с какой целью пришла в таверну. Голова просто не принимала такой расклад. Чужой человек, мелькнувший один раз в ее жизни, вдруг снова встретился на пути. И если тогда рядом с ним была мама, то теперь... «Не может быть!» — мелькнула потрясенная мысль. «И все же... А вдруг он что-то знает?» «Нет, нельзя. А если он враг?» Сомнения на части разрывали ее сердце. Довериться или нет, спросить или поостеречься. Кенха вдруг поднял руку и прислушался. «Тихо, кто-то идет». Он отпрянул от двери, подскочил к кровати, укрыл принца с головой и спрятался за ткань балдахина. С другой стороны полога притаилась Тера. От напряжения кровь пульсировала в висках, а жар в ладонях сжечь все к чертовой матери. Только на это она сейчас и была способна. Нервы и чувства так обострились, что девушка слышала скрип ступеней, тяжелые шаги, которые приближались к двери. Ей казалось, что она чувствует даже чужое дыхание, ровное и спокойное, без взволнованности и тревоги. Тера немного расслабилась. Откуда взялась такая острота восприятия, она не задумывалась, не до того было но какое-то умиротворение опустилось на плечи, сбросило непосильный груз, и девушка выпрямила спину, готовая встретить врага лицом к лицу. «Проходите сюда!» вырковала, словно голубка хозяйка, приглашая незваных гостей. «В эту комнату, господин!» Тера в щель видела, как дверь открылась, и на пороге показались гости. Тот самый воин, который разговаривал у ворот с хозяйкой, а с ним второй человек, спрятавшаяся за широкой спиной стражника. «С этим справимся без проблем», мгновенно оценила свои силы Тера. «С командиром будет сложнее». «И где раненый?» спросил высоким женским голосом коротышка, от которого мороз побежал по спине девушки. «Я лекарь, могу помочь». Спазм сдавил горло Тере. Она хотела вдохнуть полной грудью, закричать, но только раскрывала рот как рыба, вытащенная из воды. «Был здесь? И правда, куда пропал?» «Тут он, тетушка Матильда!» Наконец прохрипела Тера и вышла из укрытия. «Мы с Кенха испугались, думали, враги!» «Кенха?» – заикась, переспросил тот же голос. «Кого здесь зовут Кенха?» Воин сделал шаг в сторону, и из-за его спины вышла... Миниатюрная женщина в мужской одежде. Она взглянула на удивленного парня, который не понимал, что происходит, а потом посмотрела на Теру. Девушка задохнулась от пронзительного синего взгляда, подалась назад и уперлась плечами в стену. «Мама!» – прошептали онемевшие губы. «Мамочка!»